Глава вторая. Как Незнайка был музыкантом. Если Незнайка брался за какое-нибудь дело, то делал его не так, как надо, и все у него получалось шиворот на выворот. Читать он выучился только по складам, а писать умел только печатными буквами. Многие говорили, будто у Незнайки совсем пустая голова. Но это неправда, потому что Как бы он мог тогда соображать? Конечно, соображал он плохо. Но ботинки надевал на ноги, а не на голову. На это ведь тоже соображение надо. Незнайка был не такой уж и скверный. Он очень хотел чему-нибудь научиться, но не любил трудиться. Ему хотелось выучиться сразу, без всякого труда. А из этого, даже у самого умного коротышки, Ничего не могло получиться. Малыши и малышки очень любили музыку, а Гусля был замечательный музыкант. У него были разные музыкальные инструменты, и он часто играл на них. Все слушали музыку и очень его хвалили. Незнайке было завидно, что хвалят Гуслю, вот он и стал просить его. «Научи меня играть!» Я тоже хочу быть музыкантом. «Учись», — согласился Гусли, — «на чем ты хочешь играть?» «А на чем легче всего выучиться?» «Хм, на балалайке». «Ну, дай сюда балалайку, я попробую». Гусля дал ему балалайку. Незнайка забринчал по струнах, а потом говорит, «Да нет, балалайка слишком тихо играет». «Дай что-нибудь другое, ну, погромче!» Гусля дал ему скрипку. Незнайка принялся пиликать смычком по струнам и сказал, «О, а еще громче, ничего нет?» «Ну, есть еще труба», — ответил гусля. «А давай-ка ее сюда, попробуем!» Гусля дал ему большую медную трубу. Незнайка как подует в нее! Труба как заревет! О, вот это хороший инструмент! Обрадовался Незнайка. Громко играет. Ну, учись на трубе, если тебе нравится, согласился Гусля. А зачем мне учиться? Я и так умею, ответил Незнайка. Да нет, ты еще не умеешь. Умею, умею, вот послушай, закричал Незнайка и принялся изо всех сил дуть в трубу. Бу бу бу, гу гу гу, ой! Да ты просто трубишь, а не играешь, ответил Гусли. Как это не играю? Обиделся Незнайка. Очень даже хорошо играю, громко. Эх ты! Тут дело не в том, чтобы было громко. Надо, чтобы было красиво. Так у меня ведь и получается красиво. И совсем не красиво, сказал Гусли. Ты, я вижу, совсем не способен к музыке. Это ты не способен, рассердился Незнайка. Ты просто из зависти так говоришь. Тебе хочется, чтобы тебя одного слушали и хвалили. «Да ничего подобного», — сказал Гусли. «Бери трубу и играй сколько хочешь, если считаешь, что не нужно учиться. Пусть и тебя хвалят». «Ну и буду играть», — ответил Незнайка. Он принялся дуть в трубу. А так как играть он не умел, то труба у него и ревела, и хрипела, и визжала, и хрюкала. Гусля слушал-слушал, слушал-слушал, и, наконец, ему надоело. Он надел свою бархатную тужурку, нацепил на шею розовый бантик, который носил вместо галстука, и ушел в гости. Вечером, когда все малыши собрались дома, Незнайка снова взялся за трубу и принялся дуть в нее, сколько хватало сил. Бу-бу-бу, ду-ду-ду! «Что это за шум?» — закричали все. «Хм, это не шум!» — ответил Незнайка. «Это я играю!» «Перестань сейчас же!» — закричал Знайка. «От твоей музыки уши болят!» «Это потому, что ты к моей музыке еще не привык! Вот привыкнешь, и уши не станут болеть!» «А я не хочу привыкать! Очень мне нужно!» Но Незнайка не слушал его и продолжал играть. «Бу-бу-бу! Брррр! -бр ву бу ву гу Гу-гу-гу! Бу-бу-бу!» Да перестань ты, набросились на него все малыши. Уходи отсюда со своей противной трубой. А куда же мне уходить? Иди в поле и там играй. Так ведь в поле некому будет слушать. А тебе обязательно надо, чтобы кто-нибудь слушал? Обязательно. Ну иди на улицу, там тебя соседи услышат. Незнайка пошел на улицу и стал играть возле соседнего дома. Но соседи попросили его не шуметь под окнами. Тогда он пошел к другому дому. Его и оттуда прогнали. Он пошел к третьему дому. Но его стали и оттуда гнать, а он решил им на зло играть и играть. Соседи рассердились, выбежали из дома и погнались за ним. Насилу силу он убежал от них со своей трубой. С тех пор Незнайка перестал играть на трубе. «Моей музыки не понимают», — говорил он. «Еще не доросли до моей музыки. Вот когда дорастут, сами попросят. Да поздно будет. Не стану больше играть. Не стану».